Снежный зал в дворце Эшхарата располагался не в северном, а в южном крыле, и если быть точным, в той его части, где никто не жил. Здесь располагались залы разных цветов для приёмов и переговоров. Брачные дела решались в белом зале, но королева Линкара назвала его когда-то снежным. С тех пор его так и называли Снежный зал центрального крыла, давая название даже самому корпусу южного крыла. Именно здесь, в снежном зале, должна была состояться встреча принца Геральда с королём Эншардом. По крайней мере, так думал Геральд, в то время как сам Эншард не собирался даже наблюдать за происходящим. Первой в зал пришла Ленфэнь, откровенно не понимая, зачем она здесь нужна. Рухнув в белоснежное, обтянутое бархатом кресло, действительно похожее на припорошенное снегом Она громко выругалась, и голос ее эхом зазвенел в полном зале. «Леня?» — удивился Медин, который шел туда же с братом. Он покосился на антракса и ускорил шаг, чтобы распахнуть дверь первым. «Лен Фейн, ты-то зачем тут?» «У меня тот же вопрос», — заявила женщина, складывая руки на груди. Она сидела в кресле за центральным круглым столом, в то время как два столика сбоку оставались пустыми. Мэддин сел напротив женщины, вальяжно раскинулся в кресле, закинул ногу на ногу, словно специально демонстрируя всё своё величие и красоту почти обнажённого тела. Красный короткий жилет, наброшенный на его торс, едва ли что-то прикрывал. — Я скучал по тебе, — произнёс Мэддин, почти смеясь и играя грудными мышцами. Лен Фэнь, в действительности оценившая всё и даже скользнувшая взглядом вниз, Обозвала принца хамом и обратилась к Антраксу, закрывавшему за собой дверь. Так зачем я здесь? Если ты собираешься его убивать, то зачем тут я? Я не планирую доводить всё до убийства, спокойно сообщил Антракс, отодвигая кресло от их стола, чтобы сидеть в полуоборотах к двери. Однако бой возможен, поэтому ты мне и нужна. Меддин присвистнул. А в чём смысл Ты собираешься выдать свою женщину за её жениха, а потом бросить ему вызов, чтобы что?" спросила женщина строго. "Нет, мне нужно выяснить его позицию прежде чем принимать решение относительно действий в Рейне. Ты что, серьёзно собрался править Рейном?" продолжал женщина под столом покачивая ногой так, чтобы кончики её пальцев едва ощутимо касались ноги Медина. — Не отправить я буду Эштаром, — совершенно спокойно отвечал Антракс. — А ничего, что я тут сижу? — спросил Мэддин, демонстративно положив руку на рукоять меча. Антракс посмотрел на суровое лицо брата, на руку, на герб на рукояти и так же холодно ответил. — Вот так же и на троне посидишь. К тому же у меня есть такой же. Антракс кивнул на меч, а Мэддин все же рассмеялся. Погодите, вмешалась Лэнфэй. Пока все гадают, кто будет королём и представляют, как все вы все же будете воевать, вы уже всё решили? Ну, нам уже далеко не по 10 лет, смеялся Медин. О да. В 10 вы феерично швырялись едой и посудой, закатывая глаза, сообщила женщина. Это не я, сразу вскрикнул Медин, подрываясь на ноги. Это что он? У меня, между прочим, шрам остался от той тарелки. Ва, прямо наключится. Он отодвинул жилет, демонстрируя тонкую белую линию. — Только своим женщинам ты врешь, что это боевая рана, — возмутилась Ленфень. — Ну не скажу же я, что мой брат в истерике швырялся в меня завтраком. — Вообще-то, — кашлянув в кулак, — перебил их антракс. — Нам тогда не было и девяти. Женщина и его старший брат внимательно уставились на него и расхохотались, дружно обзывая занудой. Именно в этот момент зашел слуга и объявил «Граф Шмарн из Рейна». Антракс тут же встал, а Мэдин и Ленфень отвернулись друг от друга, пытаясь изобразить серьезность. Граф, зайдя в зал, осмотрелся. «Где она?» — сразу же спросил он, не найдя ли Лайну. «Ее скоро приведут», — проговорил Антракс. «С моим братом вы знакомы, а это Ленфень, внучка и наследница Фудиена». Женщина прищурилась, но сказать ничего не успела, потому что двери вновь распахнулись, и в зал вошла Лилайна. Она была одета в платье по моде Рейна, с пышной юбкой, широкими рукавами, только без корсета, который едва ли можно было вынести в такую жару. Девочка моя, Шмарн первым бросился к растерянной девушке. Та совсем не ожидал его увидеть, тут же вцепилась в его рубашку и прижалась к нему всем видом прося защиты. Дядя Вильям, неужели вы правда тут? Не бойся, девочка моя, шептал граф, гладя её пышные белые волосы, едва успевшие отрасти. Это чудовище за всё заплатит. Вы бы последили за своим языком, вмешался медин. За такие слова я лично могу вам голову снести. А по-вашему, ваш брат Граф обернулся, готовый, если придётся драться с принцем, но принцесса его перебила. Дядя, не надо. Принц Антракс ничего не сделал, чтобы ты на него злился. Граф растерянно посмотрел на принцессу, словно на маленькую девочку, которую обманули и втянули во что-то ужасное, но принцесса была уже другой и только опустила глазо. Значит, вы уже знаете, прошептала она. — Не надо. Ты можешь не говорить об этом. — Да все знают. Она выдохнула, снова прижалась к графу. Она все понимала и чувствовала, что просто обязана сказать правду сама. Обязана отвечать за себя и не прятаться за Антракса. В действительности ни в чем не виноват его. Это был не принц. Не злись на него. Он, наоборот, защищал меня как мог. Антракс сел на прежнее место и даже не смотрел на нее. — Да. Оттого принцесса стала еще больнее. Граф покосился на Антракса. Но тому и дела не было до их разговора. Он тихо говорил с братом. «Не злись. Это все неважно», — шептал он, пока старший пилил взглядом графа и нежную принцессу. Лен Фень была с ним солидарна и одарила человека из Рейна крайне пренеброжительным взглядом. «Леня!» Антрак схватился за её руки, но она только фыркнула. В зал зашёл мальчик-слуга, совсем маленький. Ему едва исполнилось 6, но одетый в белую сюртуку, он казался настоящим ангелочком с чёрной кучерявой гривой. "Ваше высочество, он уже здесь", сообщил он. "Отлично". Антрак встал. "Я вас прошу, не шумите и не ругайтесь. Сейчас не время разбирать ни прошлое, ни будущее". Он подошёл к белой ткани, разделяющей две части зала, и приоткрыл проход в другую часть помещения. Если вы захотите вмешаться, я не стану возражать. Особенно это касается вас, граф, и лучше присядьте, едва ли наш разговор будет коротким. А мне тоже оставаться здесь, удивился медин. Да, тебе всё равно будет скучно. Тогда зачем я здесь? Чтобы потом не задавать вопросов.